Глава 23. На работу я сегодня пришла в рассеянном состоянии. Давила гадская кучка проблем, которая навалилась на меня сразу и которую нужно было решать. Но вот в чем парадокс. Чем больше я эти проблемы решала, тем больше образовывалось новых. Это напоминало легендарный бой Геракла с медузой Гаргоной, когда на месте отрубленной головы появлялось несколько новых. Только вот у Геракла проблем явно было меньше. В отделе кадров сидела Таиска. Сегодня она была при полном параде. В атласной лиловой блузке с огромным бантом на шее сидела и пила чай с пироженками картошка. На лице у нее блуждала мечтательная улыбка. Она была похожа на объевшегося сметаной довольного кота. «Ну, что там?» — аж подпрыгивала от нетерпения я. «Как все прошло. Рассказывай». «Готовь костюм!» — хихикнула Таисия с еле сдерживаемым триумфом посмотрела на меня. «У тебя получилось?» — ахнула я. «А то!» — с важным видом заявила Таисия и с усмешкой добавила. «У меня не просто получилось, Люба. В пятницу мы с Алёшей идём знакомиться с его мамой». «Вот это да!» — восхитилась я. «Быстро как-то его!» «Так что завтра приноси костюм. Пойду знакомиться к его маме в новом костюме. Мне кажется, это будет очень даже символично». «Э, нет!» — покачала головой я. «Знакомство с мамой — это еще ничего не значит. Вот когда вы перестанете скрывать свои отношения от коллектива и подадите заявление в ЗАГС, я сразу же принесу костюм». Таисия надулась, но спорить со мной не стала, ведь в моих словах был резон. Свет опять на весь день выключили. Я заметила, что чем дальше, тем больше стали нарушать график, и все длиннее стали периоды без электричества. Поэтому мы все опять разошлись по домам, кроме дежурных. Вот большой плюс в это смутное время был в том, что почти никто в бюджетных структурах нормально не работал. Контроля практически не было, а там, где работали, то больше занимались тем, чтобы набить свои карманы. Отметившись на работе и поболтав с таисией, я прямиком отправилась в больницу. Нужно было разузнать о любашенных непутевых родственниках. Больница встретила меня суетой и ядреным запахом хлорки, пополам с чем-то нашатырным. Аж глаза заслезились. Что это у них за дезинфекция такая убойная? Борются с эпидемией или грядет проверка сверху? Стараясь не дышать слишком уж глубоко, я осмотрелась. Вот уж где рабочий день был в самом разгаре. Более того, в коридорах свет был, правда, тусклый. Я сперва даже не поняла, в чем тут дело. Но потом сообразила, что в больнице ведь работает автономный генератор. Ну, все правильно, а иначе как они операции проводят? я торопливо прошла по знакомым холодным сумрачным коридорам и вышла к отделению, где держали Тамаркиного мужа Владимира. «Как он?» — спросила я у усталого врача в застиранном белом халате с подозрительным пятном на рукаве. «В коме», — хмуро ответил тот и, чуть помявшись, добавил. «Любовь Васильевна, я хотел с вами обсудить проблему, эм, так сказать, этического характера. Слушаю». Кивнула я, уже догадываясь, в принципе, к чему он ведет. Понимаете, мы не можем бесконечно держать его на аппарате искусственного дыхания. Подержим его еще две с половиной недели, а дальше вам нужно будет принимать решение: отключать его или продолжать держать дальше. Если дальше, то нужно оплачивать все из своего кармана. У государства нет столько денег. А есть надежда, что он придет в себя? Прямо спросила я. Надежда всегда есть. Хмуро ответил врач, избегая смотреть мне в глаза. «А если честно?» Упрямо не сдавалась я. «Если честно, то скажу так. Две трети его головного мозга уже отмерло. Мы поддерживаем его на искусственных аппаратах. Он даже дышать сам не может. Кормим мы его внутривенно, и даже если он чудом придёт в себя, ему придётся заново учиться разговаривать, есть ложкой, ходить на горшок и так далее». Да и то не факт, что он сможет осознать себя и тем более вернуться к нормальной, полноценной жизни. Максимум будет, как пятилетний ребенок. Я зависла. Я, конечно, человек жалостливый, но обслуживать лет 20-30 абсолютно чужого человека в состоянии полного овоща, который будет пускать слюни и ходить под себя, не знаю. Но и дать отмашку, считай, на убийство я тоже не готова. И вот как быть? «Так что вы решили?» — спросил врач. «Сами понимаете, такое решение принимать единолично я не имею права», дипломатично ответила я, поморщившись. «Вот вы говорите, что две с половиной недели еще есть?» «Именно так», — подтвердил врач. «Думаю, за это время мы примем решение на семейном совете, и я вам сообщу». «Только не затягивайте», — велел врач. Кажется, он мне не верил. Хотя, с другой стороны, он был опытным в таких делах и знал, чем обычно все такие истории заканчиваются. После посещения Владимира... Ну, как посещение, его я лично так и не увидела, но хоть с врачом встретилась, в его состоянии узнала. Я отправилась к Любашиной сестре, путевой Тамарке. Она находилась в другом отделении, в полностью изолированном корпусе. Насколько я понимаю, в Калиновской больнице был типа интернат в неврологическом отделении, где держали белку, и что-то подобное в психиатрии, где была сейчас Тамара. Если по поводу Владимира у меня еще были какие-то сомнения, то вот Тамарку забирать из больницы я не желала прям категорически. Поэтому шла к врачу, настроенная решительно и неумолимо. Очевидно, нужно было выдержать нешуточную борьбу, чтобы ее не вернули мне на руки. Держать больного на голову человека рядом с несовершеннолетними детьми я не собиралась. Она и раньше, когда кукухой не так поехала, исполняла. То дому отца обманом продаст, то с какими-то рецидивистами в запой уйдет. Нет, нафиг мне дома такое счастье. И, кстати, моя совесть меня совершенно не мучила из-за того, что я с детьми проживаю на ее жилплощади. По дороге к Тамаркиному боксу я свернула не туда и наткнулась на столовую. Как ни странно, здесь ароматы еды были очень даже ничего. Заинтригованная я заглянула. Это была столовка для врачей и других медработников. Длинная очередь в белых халатах и синих костюмах с подносами была тому подтверждением. Я взяла поднос и пристроилась за каким-то пузатым дядькой в белом халате. Выбор здесь был очевидно даже ничего. Порции просто огромные, и цены совсем не кусались. Вот и чудненько. Я с удовольствием взяла порцию горохового супа с сухариками и укропом, картофельного пюре с подливой и большой котлетой, салат с кислой капусты, стакан компота и сахарную булочку. Когда подошла моя очередь платить, кассирша, курпулентная бабище, с подозрением посмотрела на меня. «Вы разве медработник?» — мрачно спросила она и перевела красноречивый взгляд на мой груженный едой под нос. Мужик, что стоял впереди меня и уже собрался уходить, аж обернулся. «Не совсем», — ответила я краснее. «Уборщица я». И когда мужик ушел искать столик, я, понизив голос до шепота наклонилась ближе к кассирше и зачем-то добавила. «В морге». Лицо кассирши вытянулось, и она торопливо посчитала мне сумму. Я оплатила, взяла поднос и отправилась искать свободный столик. Но так как народу сейчас обедало много, то сделать это было непросто. «Здесь есть свободное место». Тот пузатый дядька в белом халате, который стоял впереди меня, кивнул на свободное место за двухместным столиком. «Спасибо». Поблагодарила я и пристроилась напротив. «А вы в каком отделе работаете?» Внезапно спросил он. Я напряглась. Мою шутку про морг он не услышал. Если сейчас скажу, к примеру, в хирургическом, то вполне вероятно, что он там тоже работает и сразу уличит меня во вранье. Нет, я не думаю, что у меня отберут поднос с едой и выгонят из столовой, но все равно это будет неприятно. А если скажу правду, то опять же будет стыдновато, что соврала кассирше. Поэтому я ответила обтекаемо. Обслуживаю регистратуру и приемное отделение, и еще обе лестницы. Ну а что, там всегда такой бардак, такое движение, столько за день народу, что ничего не понятно. Пусть пойдет проверит. «Но там же такой бардак всегда, покачал головой врач и пододвинул к себе второе. С первым он уже покончил. Ну, это да, кивнула я и приступила к супу. Очень вкусно, кстати. Как правило, больничная еда всегда так себе. Точнее, ее есть невозможно, разве что с голодухи. А тут прямо домашняя еда, да еще и повар не криворукий. Пока я отдавала должное мастерству повара, мужик брякнул: Переходите лучше ко мне в отделение. У меня и площадь меньше, и премиальные я всегда плачу своим людям. Выбиваю от спонсоров. Я чуть супом не подавилась. А какое у вас отделение? промямлила я, стараясь не закашляться. Психиатрическое сказал он и взял стакан с компотом. «Я аж зависла. Получается, это там, где то марка, и куда я сейчас пойду. Поела блин супчика». «Спасибо». Тем не менее с радостным лицом улыбнулась я. «Я обязательно подумаю над вашим предложением». «Да что тут думать?» возмутился врач. «У меня, если что, и подмену взять можно, и дополнительные возможности для подработки есть. Соглашайтесь». «Я сейчас пойду туда, к вам». Сделала простодушный вид я. У меня там сестра содержится, проведать надо и заодно посмотрю, что за площади там у вас. А кто сестра у вас? спросил мужик. Я всех своих пациентов знаю. Я назвала имя фамилия Тамарки. А, протянул мужик и поморщился. Сложный случай. В смысле? напряглась я. Да там целый букет. Вздохнул он. — И психозы, и неврозы, и компульсивное расстройство личности. — То есть ей в ближайшее время оттуда выйти не получится? — спросила я. — Да там сложная шизофрения, и все усугубляется, — вздохнул врач и сочувственно посмотрел на меня. — Тем более советую подумать. Будете заодно поближе к сестре, сможете ее постоянно видеть. — Вы правы, — сказала я, поднимаясь из-за стола. Булочку есть не стала, прихватила с собой. Пойду поговорю со своим руководством, я вам сообщу. И поспешно ретировалась из столовки. Нужно ли говорить, что идти в отделение к Тамарке смысла уже не было? Поэтому я отправилась прямиком в опеку. Мне не только нужно было порешать вопросы о детях, но к тому же я очень надеялась увидеть там Петрова. Во-первых, тогда мне не удалось с ним перекинуться даже словом, а я очень хотела выяснить, что же такого понаписали на меня в той жалобе, что он изъял у меня детей, даже не дожидаясь моего присутствия. Кроме того, нужно проверить, не ошиблась ли я, и действительно ли он то, о ком я думаю. Что-то все слишком часто вертится вокруг этой фамилии. И опять я промахнулась, совершенно забыла, что раз свет по всему городу отключили, значит, и сотрудников в рано нет. Зато наткнулась на давишнюю бабку. При виде меня ее перекосило, поэтому я постаралась ретироваться. А то еще инсульт старушку разобьет, и я виновата буду. Ну ладно, я отошла подальше. Вытащила из сумки и раскрыла мой блокнотик. Итак, детей я вернула, но окончательно вопрос о отделом опеки и попечительства еще не решен. Схожу завтра. Дальше по поводу родственничков, Владимира и Тамарки. Я задачу, можно сказать, решила. Хотя по Владимиру нужно дать ответ через две с половиной недели. Я это тоже отметила. Убийцу Всеволода нашли. Значит, вычеркиваю. в ближайшее время, как сказал Пивоваров, меня на допрос вызовут. Здесь главное не спалиться и подумать, стоит ли говорить о том письме от Гитлера. Я отметила в блокнотике жирным восклицательным знаком. Еще хорошенько все обдумаю. С Галей тоже встретилась, вычеркиваю. И что получается? Я скривилась. Что-то список задач никак не уменьшается. Первое — начать помогать Пивоварову. Я ему должна, как змея колхозом. Ну или как там оно правильно звучит, не помню уже. Второе — Довести дело до победного финала с опекой. Потом разобраться с Петровым, съездить к Любашиному отцу, но ну это после допроса, если они с меня подписку о невыезде снимут, попасть к Жириновскому. Я схватилась за голову. Нет, так я никогда ничего не выполню. Я взглянула на часы. Время уходило неумолимо. А я смотрела на исписанные страницы блокнотика и не знала, за что хвататься. Как же оно меня задолбало все! Как же хочется куда-нибудь туда, где пальмы, море, много солнца и нет всех этих проблем! Ветер влажно пахнул мне в лицо. Я поежилась от холода и оглянулась. Блин, совсем я зарапортовалась, стою посреди улицы и пялюсь в блокнот, а толпа людей обтекает меня со всех сторон. Как еще только сумку не вырвали, это напомнило мне мой первый день, когда я шла себе в своем мире в пятерочку, а попала вдруг сюда. И тогда я тоже стояла в нерешительности и не знала, что и делать. И так же равнодушная толпа обтекала меня со всех сторон. Как оказалось, я остановилась прямо рядом с телеграфом. Телеграф? А ведь это идея. Насколько я знаю, у нас в Калинове свет на телеграфе всегда был. То ли там не отключали стратегический объект, то ли у них была своя автономная система. Как бы ни было, я зашла внутрь. Возможно, из-за того, что весь Калинов сегодня был в темноте, Народ вместо работы потянулся сюда решать свои проблемы. Очередь была довольно внушительная. Тем не менее, я заняла очередь, отстояла и заказала переговоры в областной центр. Уже стала доступна новая функция — цифровой звонок, когда человек сам набирает код. Но для этого нужно было иметь стационарный телефон, а у меня не было. Поэтому вот так, по старинке будем, через телеграф. Когда меня вызвали к свободной кабинке, я торопливо скользнула внутрь и стала ждать, затаив дыхание. Длинные гудки, казалось, никогда не закончатся. Но, наконец, на той стороне провода взяли трубку. Секретариат ЛДПР, официальным тоном ответил холодный голос сквозь треск в трубке. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас прием граждан лично Владимиром Вольфовичем? Спросила я. Треск прекратился. Последний четверг каждого месяца, с небольшой запинкой ответил удивленный голос. С 16 до 18.00. «А по какому вопросу вы хотели записаться?» «По личному», — ответила я, и чтобы меня случайно не забыли записать, торопливо добавила. «Я член партии ЛДПР Калиновского отделения, скороход Любовь Васильевна. Запишите меня, пожалуйста». Покинув кабинку, я немного постояла в задумчивости, а затем пристроилась в хвост очереди заново. На моих губах зазмеилась предвкушающая улыбка. «Сейчас кому-то будет очень весело» процедура с ожиданием и вызовом к свободной кабинке повторилась и опять длинные гудки треск скрежет в трубке но я дождалась алло послышался с того конца провода встревоженный голос здравствуйте роман александрович медовым голосочком практически пропела я любовь васильна от неожиданности он аж заикаться начал именно так подтвердила я неожиданно взял себя в руки ляхов чем обязан мне нужна ваша помощь и поддержка заявила я как вы уже знаете у нас погиб старейшина союза истинных христиан всеволод спиридонович да я слышал такое горе вежливо равнодушно посочувствовал ляхов да спасибо также вежливо равнодушно ответила я и продолжила Ростислав его заместитель среди подозреваемых и соответственно занять его место не может знаю, Голос Ляхова помрачнел. Я уловила это даже сквозь потрескивание в трубке. «И теперь у нас нет старейшины», — с явным намеком сказала я. «И это я знаю», — раздраженно ответил Ляхов, чуточку замялся и сообщил. «Если вы хотели узнать, кто это, то, насколько мне известно, планируют перевести человека из Твери». «Я вот, собственно, по этому поводу и звоню, Роман Александрович». Мой голос опять замироточил и стал медовым. «Зачем нам абсолютно чужой человек из какой-то Твери?» «Ну, не говорите так, Любовь Васильевна. Там очень сильная организация». Начал Ляхов, но я перебила. «Погодите, Роман Александрович, у меня есть гораздо лучшее предложение». Зачастила я, опасаясь, что связь оборвется и придется опять стоять в очереди. «И кто же это?» «Пивоваров Петр Кузьмич», — сказала я. «Он юрист, очень опытный, а также лидер нашей организации, умеет организовать людей, Вы сами могли убедиться. — Нет, даже не думайте, Любовь Васильевна, — раздраженно сказал Ляхов. — Там уже наверху все давно решили. Будет человек из Твери и точка. — Вот потому я и прошу вас о поддержке и протекции, Роман Александрович, — с нажимом сказала я. — Да зачем оно мне нужно? — возмутился тот. — Ну, вы же не хотите, чтобы информация о проделках вашей тещи стала известна, кому надо? — вкрадчиво сказала я и вежливо добавила. Так что помогите нам, Роман Александрович, а я позвоню вам завтра, узнаю, как и что получилось. Я положила трубку и тихо рассмеялась.